Листьев сочувственный шорох, угадывать сердцем привык. В тёмных читаю узорах смиренного сердце язык. Верные чёткие мысли, прозрачная строгая ткань. Острые листья исчисли. Словами играть перестань. К высям просвета какого уходит твой лиственный шум, тёмное дерево слова. А лучшее дерево дуб.